Глава 15. Между тем в шато время шло своим чередом. Виноград зрел, наливался теплом и солнечным светом. Подходило время сбора. Из погребов выкатывали бочки, мыли, пропаривали с помощью раскалённых камней, прокладывали душистыми травами. Сеньор Портель лично проверял каждую бочку и объяснял мне, из какого дерева они делаются, какими травами прокладываются и какой виноград для какого вина используется. Ранние сорта, нежные, налитые золотом солнца, шли на белое вино. Более поздние, тёмные, с плотной кожицей, на розовое и красное. Из мелких ягод получали более терпкие вина, из крупных сладкие. Чтобы не запутаться, я завела специальный блокнот, в котором записывала всё услышанное. Но дядешка Аделис смеялся над моими закорючками и заставлял лично отмывать бочки, чтобы навсегда запомнить, что куда и как. Мыть этого деревянного монстра меня отправили вместе с Диего. Ну «Да смотри, напустовал работника дядешка Аделис, чтобы она сама мыла. Ей учиться надо. Синьор Портел запротестовал мой напарник. Ну и пусть смотрит и учится. Так побыстрее будет. А если сама той к празднику сбор не управимся? Я сказал, ты услышал, Диего. Отрезал дядешка и ушёл следить за другими работниками. А мы остались вдвоём с Диего. Если честно, я немного обиделась, что он посчитал меня неумехой. Я уже несколько месяцев работала на винограднике и была уверена, что показала себя с лучшей стороны. А потом рассердилась. Уж если хозяин мне доверял это дело, то не работнику с ним спорить. Ну, что надо делать? С наигранным оптимизмом спросила я. Всё же внутри всё ещё тлела обида на Диего. Но сам он, кажется, уже забыл о собственном недовольстве, потому что охотно мне объяснял и показывал. Смотри, он указал на огромную бочку, возле которой мы стояли. Из отверстия шёл пар. Изнутри её обработали кипятком, теперь надо отчистить. Диего принёс горячей воды из большого чана, под которым был разведён костёр, и поставил перед отверстием в бочке. Потом насыпал в кипяток белого порошка, в котором я опознала обыкновенную соду. "Надевай", Диего протянул мне отрез плотной ткани, сложенный несколько раз. Я взяла ткань, разглядывая, а напарник уже командовал дальше. "Лезь", сказал он мне, кивая на бочку. "Внутрь?" удивилась я. Хозяин сказал, чтоб ты мыла, лезь, повторил он, теряя терпение. А то мы тут до осени копаться будем. Я настороженно подошла к бочке. Она была просто гигантской, литров на 500, а может и на 1000. Заглянула внутрь, там царил полумрак, и на меня пахло прокисшим вином. Повязку надень, посоветовал Диего, и я послушно закрыла рот и нос. Подхватила ведро и полезла внутрь бочки. Каждое моё движение отдавалось глухим эхом. А когда я поставила ведро, всё сооружение вдрогнуло, и я вместе с ним. Снаружи бочка смотрелась гигантской, но внутри оказалось тесновато, только-только работать одному человеку. Вдвоём с Диего мы бы не поместились. Сначала я действовала с опаской. Всё же вода была горячей, боялась обжечься, но потом вошла в раж. Блискала по стенкам и тёрла скребком. Повязку я сняла через несколько минут. Дышать в ней было совершенно невозможно, а к кислому запаху вина вскоре привыкла и даже почти не замечала. Диего иногда спрашивал, как у меня дела, и я отвечала, что пора переворачивать бочку. Он вращал её осторожно, по чуть-чуть, так что мне даже не приходилось выбираться. Я медитно перебирала ногами, расставив руки, и воображала, что это такой аттракцион, человека-белка в колесе. Представила и захихикала. человека-белка. Даже звучит смешно. Скоро мне стало жарко, и я выбросила жилетку наружу. Блузка промокла от пота, волосы липли к лицу, приходилось постоянно убирать, но все эти неудобства не мешали мне наслаждаться процессом. Уже давно мне не было так хорошо, как сейчас. Работа спорилась. За полгода на винограднике я привыкла к тяжелому труду, и тело с радостью предавалось нагрузке. Скребок резво вжикал по доске. Вскоре я поймала ритм и почти неосознанно начала подстукивать башмаками. "Эй, Кати, у тебя там всё нормально?" поинтересовался снаружи голос Диего. "Всё отлично!" крикнула я, улыбаясь. И ничуть не покровила душою, мне было просто великолепно. "Я отойду на пару минут. Справишься пока одна?" "Конечно, иди. Ты только повязку не снимай, ладно?" "Хорошо. Я нисколько не беспокоилась из-за ухода Диего, о чём не бояться. Клаустрофобией я не страдаю, да и из бочки могу выбраться в любой момент, вон сбоку вниз в отверстие. Оставшись одна, я вернулась к своему ритму чистки и спустя какое-то время начала напевать. В этот момент мне вспомнился фильм, который когда-то в далёком детстве я смотрела с бабушкой. Он был про кубанских казаков. В то время я совсем не интересовалась подобным кино, предпочитая мультики, но бабушка убедила, что мне понравится, и оказалось права. Если честно, поняла я не слишком много, но главное, что я объяснила Тем людям очень нравился их труд. Они были счастливы, постоянно смеялись и пели. Ещё долгое время, когда меня спрашивали, кем я стану, когда вырасту, гордо отвечала колхозницей и не понимала, почему вокруг смеются. Вот сейчас это чувство счастья от физического труда захлестнуло меня, и я поняла, что создатели фильма вовсе не лгали. Хотелось петь и смеяться. Поэтому я засмеялась и запела. Что-то про яблоки и груши, которые расцветали. Даже не знаю, из каких глубин памяти вдруг всплыли эти роки. Потом было что-то про Катюшу, и это показалось мне безумно смешным. Я расхохоталась, а потом покачнулась и хлопнулась на пятую точку. От этого стало ещё смешнее. Я лежала на дне бочки, которая на самом деле была её боком. И это вызывало у меня гомерические приступы хохота. А потом бочка покачнулась, я поняла, что у меня кружится голова и прикрыла глаза. Головокружение не прекращалось. Я попыталась ухватиться за что-нибудь руками, искала опору, но только елозила ладонями по мокрым доскам. Стало страшно, и я тихонечко заскулила, понимая, что помощи мне ждать неоткуда. Диего-то ушёл. Эй, что тут происходит? Чей-то голос снаружи показался мне ангельским гласом. Я вытерла катившиеся по щекам слёзы и попыталась подняться, с трудом, но мне удалось. В проёме показалась голова Доратео. Дори! Я расплылась в улыбке и икнула. "Кати, ты пьяна?" строго произнес он. "Нет, конечно". Слова были сложны и с трудом сходили с языка. Я удивилась, не припомню, чтобы раньше у меня возникали трудности с артикуляцией. "Ты работала без повязки, дурочка". Строгость сменилась сочувствием. Дори забрался внутрь, приподнял меня за подмышки и вытащил наружу. Я пыталась ему помогать, но тело меня не слушалось. Ноги дрыгались сами по себе, и это было безумно смешно. У бочки топтался обеспокоенный Диего. "О, боги", залепетал он. Оставил её на одну минуточку, а она: "Зря торопись, Диего", строго ответил ему Доратео. "Твоя вина, что не уследил". О чём они говорили дальше, я не знаю, потому что вдруг на улице стало темно. Я попыталась моргнуть, но как-то медленно и неуверенно, а потом потом я уснула. Проснулась на своей кровати. Рядом сидел дядешка Аделис и держал меня за руку. За окном было темно, а на столике стоял подсвечник с горящей свечой. "Дядешка", начала я, пытаясь подняться. Голову прострелила острая боль, я застонала и откинулась обратно на подушку. "Вот, выпей", синьор Портел поднёс к моим губам глиняную кружку с пряным питьём. Я сделала несколько глотков и прикрыла глаза. "Что произошло?", спросила глухим голосом. Ты совершила ошибку, девочка. А Диего не уследил за тобой и будет наказан. Не надо, дядешка Аделис. Он говорил не снимать повязку. Я сама не послушалась. Простите меня. Мне было очень плохо и очень себя жалко. Слёзы потекли из глаз, скатываясь по щекам на подушку. Ну-ну, милая, перестань. Сеньор Портел погладил меня по волосам. Всё хорошо, девочка. Тебе просто нужно немного поспать. Завтра станет легче. Я послушно закрыла глаза и уплыла в сон. Утром от головной боли осталось лишь тусклое эхо. Видимо, настойка помогла, но всё равно я ощущала последствия похмелья во всей его красе. Завтрак вызывал отторжение, я только и смогла, что выпить травяного отвара, принесённого мне заботливой Мартой. А потом мы с дядешкой пошли на виноградник, и тут начался настоящий ад. Потому что каждый встречный сухмылка интересовался моим самочувствием. Кто-то называл пьянчушкой или любительницей винных паров. А мне было безумно стыдно, потому что работники с удовольствием рассказывали, что вчера происходило. Как меня упирающуюся горланиющую песню тащил Дори, как я брыкалась и пыталась вырваться, а ещё предлагала всем спеть про какую-то Катюшу. В общем, Это было настоящее фиаско. Весь этот день я работала, не поднимая головы, стараясь скрыться в тени, когда кто-то проходил мимо. Но к счастью, через пару дней весельчаки устали, надо мной измываться и нашли себе новую тему для шуток. Только дядька иногда глядел на меня с смеющимися глазами, но губы ни разу даже не дрогнули в улыбке. Поэтому и обижаться у меня не было причины. А потом наступила пора сбора винограда, и все стали необычно серьёзными. В назначенный день все работники шато собрались перед домом на рассвете. Меня тоже подняли в несусветную рань и нарядили как работницу, добавив к простой юбке и блузке яркий жилет. Сеньор Портель вышел одетый точно так же: в простую льняную рубаху, тёмные штаны и сапоги. За ним шла я, а за мной все слуги, включая каномку. На сбор винограда выходили даже дети и дряхлые старики. Все стояли наготове с секаторами и корзинами в руках. Первую гроздь по традиции срезал синьор Портел. Он сказал короткую речь, прося солнце, землю, воду и ветер благословить урожай и будущее вино. Потом взял свой личный секатор и направился к лозе. Я, как ближайшая помощница и ученица, держала корзину. Едва золотистая гроздь упала на дно, все радостно загудели и ринулись к лозе, торопясь собрать урожай. Пожилые женщины и мужчины сидели на низких скамеечках возле деревянных корыт, в которые высыпали виноград. Их работой было отделять виноград от гроздей, одновременно выбрасывая гнилые плоды. Они работали дружно и даже пели. Уже через час снятые с веток ягоды посыпались в широкий чан, потемневший от многолетних потёков виноградного сока. Про него дядешка Аделис рассказал мне подробно. Чан был каменный, вытесаный в неведомые времена. Дно каменного бассейна имело уклон в одну сторону. Там находился жолоб, через который сок стекал в бочки. Первый сок давили ногами. Дюжина красивых девушек, подоткнув юбки, тщательно мыла ноги в большом деревянном корыте. Потом юноши забросили их в чаны, и один из пожилых работников заиграл на скрипке. Взявшие за руки, девушки начали танцевать на гроздьях, напевая ритмичную песню. Первый сок пойдёт на королевскую слезу. Сказал мне дядешка Аделис, наблюдая за танцующими: "Потом весь жжом из чана пойдёт под пресс, на розовую танцовщицу. Это вино будет обычным, но вкусным. То, что уцелеет после пресса, высушат на солнце и скормят животным на ферме". Я покивал, не отрывно следя за танцем. Как же это всё красиво! Между тем, девушки устали, и их заменили парни. Они также вымыли ноги в корыте. Друзья помогли им забраться, и тут уже звучали другие песни, более резкие, гортанные, словно боевые. Мужчины кружились, подняв руки, потом отпускали их на плечи друг к другу, подпрыгивая, выкрикивая что-то похожее на боевой клич. В общем, зрелище было притягательным. Когда опустились сумерки, на площадке загорелись костры и факелы. Экономка и домашние слуги вынесли из дома корзина с пирожками, лепёшками, сыром, овощами и холодным мясом. Ели все с аппетитом. На кострах булькала похлёбка, по кругу передавался кувшин с вином. Первый день сбора урожая был праздником для всех. Даже сеньор Портел сидел на чурбачке у костра и поднимал кружку за почин.